Глава 3. Эп, владелец гаража, одёрнул грязный комбинезон и прищурился от дыма сигареты, зажатой в уголке и испачканного смазкой рта. "Знаете, Джей", произнёс он. "Я не стал ремонтировать вашу машину". "Я собирался в город", сказал Уикерс. "Но раз машина не готова, я подумал, может, она вам больше не понадобится, и не стал ничего делать". К чему напрасные траты денег? Ну, старушка совсем неплохо бегает, обиделся Уикерс. И хотя у неё потрёпанный вид, но она мне ещё послужит. А что говорить? Бегать она ещё может. Но лучше купить новенький вечмобиль. Вечмобиль? Довольно странное название. Вовсе нет, возразила Эб. Машины на самом деле вечные, поэтому её так и называют. Вчера ко мне приходил один тип, всё рассказывал о ней и предложил стать агентом по продаже этих вечмобилей. Я, конечно, согласился, а тип сказал, что я правильно сделал, потому что скоро в продаже других машин не будет. Минуточку, сказал Уикерс. Хотя её и называют вечмобилем, она не может быть вечной. Ни одна машина не может быть вечной. Она может служить от силы 20 лет. Ну, поколение но не больше. Джей перебил Эп. Этот тип сказал так: "Купите машину и пользуйтесь ею всю жизнь. Завещайте её своему сыну, он её завещает своему сыну и так далее. У неё вечная гарантия. Если что-то выходит из строя, они ремонтируют или дают взамен другую. Вечно всё, кроме скатов. Скаты придётся покупать." Они лысеют, как обычно. И окраска тоже не вечная. Гарантия на краску 10 лет. Если она теряет вид раньше, перекраска производится бесплатно. "А может, оно и так", произнёс Уикерс. "Но я как-то мало во всё это верю. Не сомневаюсь, что можно сделать автомобиль гораздо выносливее сегодняшних. Но какой здравомыслящий предприниматель станет создавать вечный автомобиль? Он же разорится". Да и стоить такая машина будет слишком дорого. «Вот тут-то вы и ошибаетесь», — сказал Эпп. «Пятнадцать сотен и ни цента больше. Никаких запчастей, никаких неприятных сюрпризов. Пятнадцать сотен и она ваша». «Надо думать, красотой она не блещет». «Красивее машины я не видел. Вчерашний тип приехал на такой». И я её хорошенько рассмотрел. А краска может быть любого цвета, на ней куча хрома, нержавейки, самые последние новинки. А вести её мечта. Ну, конечно, к ней надо привыкать. Я хотел поднять капот, чтобы посмотреть двигатель, но тип мне сказал, что двигатель никогда не барахлит и не выходит из строя, так что даже доступ к нему закрыт. А куда заливать масло, спросил я. Знаете, что он ответил? Никакого масла не надо, нужен только бензин. Через пару дней я получу первую дюжину вечмобилей, сказал Эб. Вам оставить один из них. Уикерс покачал головой. Да я совсем на мели. Да, вот ещё что. Эта компания много даёт за старые машины. За вашу можете получить 1000 долларов. Она не стоит того, Эб. Знаю. Но тип мне сказал: "Давайте им больше, чем стоит их машины. А цены не беспокойтесь, мы с вами договоримся". Ну, конечно, если вдуматься, так дела обычно не ведутся. Но это их идея, и я им мешать не буду. Я подумаю. Вы заплатите только 500 долларов, а остальное будете вносить частями. Этот тип разрешил мне так делать. Он сказал, что пока их интересует не столько получать, а сколько продавать. «Что-то мне все это не очень нравится», — сказал Виккерс. Вдруг откуда ни возьмись, появляется фирма и предлагает совершенно новую модель автомобиля. Да о ней должны были бы кричать все газеты. «Доведись мне выпускать в продажу новый автомобиль, я бы заклеил афишами всю страну!» поместил броскую рекламу в журналах, привлёк телевидение, расставил на дорогах рекламные щиты. Вы знаете, я тоже подумал об этом, кивнул ему. И я сказал этому типу: "Послушайте, вы хотите, чтобы я продавал этот ваш вещь-мобиль. А как я его буду продавать, если нет никакой рекламы и никто никогда о нём ничего не слыхал?" А он отвечает: "Они рассчитывают, что качество автомобиля будет говорить само за себя". что нет лучшей рекламы, чем слухи, что они предпочитают не тратиться на дорогую рекламную кампанию, а снизить цену на машину. Он сказал, что клиент не должен платить за рекламную кампанию. Не понимаю. Конечно, всё это кажется довольно странным, согласился Эп. Но те, кто делает эти автомобили, думаю, ничего не теряют. Будьте спокойны, они не сумасшедшие. А если они ничего не теряют, То сколько же зарабатывают компании, которые за 2-3 тысячи долларов продают свой железный лом, выходящий из строя после второй поездки. Дрожь пробирает, когда подумаешь, сколько они отхватили. "Когда получите машины", сказал Уикерс. "Я зайду глянуть на них. Может, и сговоримся". "Хорошо", обрадовался Эб. "Вы сказали, что едете в город, а с минуты на минуту придёт автобус". Он останавливается на углу возле аптеки. Через два часа будете в Нью-Йорке. У них отличные водители». Действительно, я как-то не подумал об автобусе. «Вы уж простите меня за машину», – извинился Эб. «Знай я, что она вам понадобится, непременно бы ее отремонтировал. Там ничего серьезного. Но мне сначала хотелось узнать, что вы скажете на мое предложение, чтобы не вводить вас в лишний расход». Аптека, казалось, стояла не на своём месте. Но когда Уикерс подошёл ближе, он понял, почему у него возникло такое ощущение. Не так давно скоропостижно скончался старый Ганс-сапожник, и его лавка, стоявшая рядом с аптекой, несколько недель была закрыта. Теперь её снова открыли. Во всяком случае, её витрина была чисто вымыта, чего старый Ганс никогда не делал. В витрине лежали какие-то предметы. Уикерс так спешил рассмотреть их, что лишь вплотную подойдя к магазину заметил свежую вывеску: "Технические новинки". Уикерс остановился перед витриной. На чёрной бархатной полосе лежали зажигалка, бритвенное лезвие и электрическая лампочка. И ничего больше. Только три предмета. Ни ярлыков, ни рекламы, ни цен. В этом, впрочем, не было никакой нужды. Уикерс знал, что всякий, кто увидит витрину, поймёт, чем торгует магазин. Уикерс услышал негромкое постукивание. Он обернулся и увидел Гортона Фландерса, совершавшего свой утренний мацион. На нём был слегка потёртый, но тщательно вычищенный костюм, в руке он держал элегантную эбеновую трость. Уикерс знал, Что ни у кого в Кливвуде не хватило бы духа ходить с тростью по улицам. Фландерс поднял трость в знак приветствия и подошёл взглянуть на витрину. "Итак, они открывают свой филиал и здесь", сказал он. "Похоже на то", ответил Уикерс. "Очень странная фирма", продолжал Фландерс. "Меня она очень заинтересовала. Я вообще весьма любопытен". Я не заметил ничего особенного. "О, боже!" воскликнул Фландерс. "Вокруг происходит столько удивительного. Возьмите историю с углеводами, весьма таинственная история. Вы так не считаете, мистер Уикерс?" "Я как-то не задумывался над этим. У меня столько работы, что-то назревает", сказал Фландерс. "Уверяю вас". Автобус спустился по улице Проехал мимо и затормозив остановился возле аптеки. Боюсь, мне придётся вас покинуть, мистер Фландерс, заспешил Уикерс. Я еду в город, вернусь к вечеру. Всегда рад вас видеть у себя. Благодарю вас, ответил Фландерс. Все непременно зайду.